Шестое. Княгиня Марфа Петровна Много горя натерпелось в свою жизнь княгиня Марфа Петровна. Мало красных дней на долю ей выпало, великая была мученица, царство ей небесное. Родители ее, князь Петр Иванович Тростенский, у первого императора в большой милости был. Ездил за море иностранным наукам обучаться, а воротясь на Русь, больше всего при государе находился. Полтавской баталии перед светлыми очами царскими многою храбрость оказал. И когда супостата свейского короля побили, великий государь при всех генералах целовал князя Затрастенского и послал его на Москву с отписками одарованной богом Виктории. Отпуская в путь, дал ему государь письмо к старому боярину Карголомскому, а тот Карголомский жил по старым обычаям. И с бородой не пожелал было расстаться, но когда царю казал, волком взвыл, а бороды себя лишил. Зато в другом во всем крепко старинке держался. Был у него сын, да под Нарвой убили его. После него осталось у старика Карголомского внучка. Ни за ним, ни перед ним никого больше не было. А вот чин и в дому богатство тьма тьмущая. Отдает великий государь письмо князю Трастенскому. «Сам такой приказ ему сказывает. Будучи на Москве, изволь отдать письмо Корголомскому, и что в том письме писано, изволь со своей стороны чинить по нашему указу. В накладе не будешь». Да поцеловавший князя в лоб, примолвил. «С Богом!» Приехавший на Москву, подал князь Петр Иванович царское письмо Корголомскому. Прочитал старик, охнул, затрясся, пот на лбу у него выступил. Положив три земных поклона перед Спасовым образом, сказал князю Трастенскому: Воля государева, а мы все его до да Божье. А в Государеве письме было писано: Понеже господин майор князь Тростенский в европейских христианских государствах науки воинских дел довольно обучался, и у высоких патентатов при наших резидентах немалое время находился. Ныне же во время преславной богом дарованной нам над свейским королем Виктории великую храбрость пред нашими очами показал, того ради изволь выдать за него в замужество свою внуку и тем делом прошу поспешить. А дело то и вас всех поручаю в милость Всевышнего. Горька пришлась свадьба старику Карголомскому, Видел он, что нареченный его внучек «Как есть немец немцам, только звание одно русское, да ничего не поделаешь, царь указал. Даже горе-то не с кем было размыкать старику. О таком деле с кем говорить? Пришлось одному на старости лет тяжкую думушку думать. Не вытерпел долго старик, помер». Молодые жили душа в душу, великие государи и родные, глядя на них, не могли нарадоваться – Через год после полтавской баталии даровал им господь княжну Марфу Петровну. Конца не было радостям. Сам государь княжну изволил от святой купели принимать, и когда стала она подрастать, все бывало нет-нет, а у отца и наведается, чему крестница обучается и каково ей наука дается. Ливонскую немку сам приставил ходить за ней. Пленного шведа пожаловал для обучения княжны всякой науке и на чужестранных языках говорить. Француза для танцев сам князь от себя наймовал. Придет, бывало, великий государь к князю Тростенскому, а езжал к нему нередко. Анисовый спросит, кренделем закусит и велит княжну к себе привести. Почнет расспрашивать, чему даренный швед выучил. По-чуже странному заговорит с ней, минуэт заставит проплясать, а потом поцелует в лоб да примолвит. Расти, крестница до ума копи, вырастешь большая, мое будет дело жениха сыскать. Не сподобил царя Господь при себе пристроить крестницу. Пятнадцати годочков княжне не минуло, как взял к себе бог первого императора. По восьмому годочку осталась княжна после матери. А родитель через полгода после великого государя жизнь скончал. Оставалась княжна сиротиночкой». Кровных, близких, родных нет никого, одна, что хмелинка без тычинки. И нет руки доброй, ласковой, поддержал бы сиротство до да малость ее. За опекой дело не стало, сирота богатая, не объезд. Взяла княжну тетка ее внучатная, княгиня Бойтерекова. Стала с ней княжна во дворец на Куртаге ездить на ассамблее к светлейшему Меншикову, к графу Головкину, к князю Куракину» а к иным знатным персонам на балы, на банкеты и с визит ее. И не было в Питере подобных красавиц и разумниц, как княжна Марфа Петровна Тростенская. В коем дому невеста богатая в том дому женихи, что комары на болоте толкутся. Так в старые годы бывало, так повелось и в нынешние дни. У княжны отбою от женихов не было, а были те женихи из самых знатных родов а которые родословны или родов захудалых, те знатные чины при дворе или в гвардии имели. Однако княжна хоть и молоденька была, но честь свою наблюдала крепко. Многие ею заразились, а она благосклонности никому не показала». Дивьеров сын, Петр Антонович, был счастливей других. На Куртагах княжну на любовь склонил, через тетку Байтерекову присватался, через отца своего доложил государыне. Перед обручением Екатерина Алексеевна изволила княжну иконой благословить, а свадьбу велела отложить, пока не пошлет ей Господь облегчение. Была государыня нездорова, а крестницу первого императора сама хотела замуж отдать. И тем обещание Петра Великого выполнить. Ждут жених с невестой месяц, ждут другой, третий. Царица все хуже и хуже. Болезнь становилась при жестокая, стали тихомолком поговаривать, вряд ли поднимет царицу Господь. А кому, отходя сего света, земное царство откажет, не ведал никто. И печально все были, ни до перов, ни до свадеб. Государыня едва дух переводила, как женихова отца графа Дивьера взяли под караул». Дом его опечатали. К княгине Байтирековой драгунский капитан приезжал. Все вещи княжны Трастянской пересмотрел, какие письма от жениха к ней были, все отобрал. А самой впредь до указу никуда не велел из дома выезжать. «Перед Вешнем Николой дня затри по Питеру беготня пошла». Знатные персоны в каретах скачут, приказный люд на своих на двоих бежит. Все ко дворцу. Солдаты туда же маршируют, простой народ валит кучами. Что такое? Царицы не стало. Бегут узнать, кто на русское царство сел, кому надо присягу давать. Услыхавши ту весть, княжна на пол так и покатилась. В вечеру сказали, женихова отца кнутом бить... Чести, и чинов имение лишить и послать в Сибирь. А жениха в дальнюю деревню вместе с его матерью. И родную сестру не пожалел светлейший Меншиков. И проститься жениху с невестой не дали. Хотела была княжна с другом своим в несчастье ехать. Да тетка Байтерекова и многие другие знатные персоны ее отговорили. Год прошел, новый царь со всем двором в Москву переехал. Рекова с племянницей туда же, там приглянись княжна к князю Заборовскому. Человек был уже не молодой, лет под сорок, вдовец, хоть и бездетный. Княжна и слышать про него не хотела, а князь Алексей Юрьевич с государевым фаворитом, князем Иваном Алексеевичем Долгоруким, в ближней дружбе находился. Стал ему докучать про невесту, фаворит доложил государю, и сказано было княжне – «Крестный твой отец, первый император, дал тебе обещание, когда в возраст придешь жениха сыскать, но не исполнил того обещания. Волею Божью от временного царствования в вечное отыде. Того ради великий государь, его императорское величество, памятуя обещание деда своего, указал тебе, княжне Марфе Петровой, дочери Тростенского, быть замужем за князем Алексеем Княж Юрьевичем Заборовским. Только что стала зима, на Москве торжества и пиры пошли. Сам государь с сестрой фаворита обручался. Фаворит Шереметевой, князь Заборовский с княжной Тростенской. Ровно знал князь Алексей Юрьевич, что скоро перемена последует. Только святки минули, и свадьба играть стала невозбранно, он повенчался с княжной. Невеселая свадьба была. Шла невеста под венец, что на смертную казнь. Бледней полотна в церкви стояла, едва на ногах держалась. Фаворит в дружках был. Опоздал он и вошел в церковь сумрачной. С кем не пошепчется, у каждого праздничное лицо горестным станет. Шепнул словечко новобрачному, и тот насупился. И стала свадьба грустней похорон. И пира свадебного не было. По скорости гости разъехались, тужа и горюя, о чем не говорит никто». На утро спознала Москва второй император при смерти. Княгиня Марфа Петровна и до свадьбы, и после свадьбы, ходила, словно в воду опущенная. Новобрачный тоже день ото дня больше да больше кручинился. Про великого государя вести недобрые, все тяжелей становилось ему, а была в ту пору семибоярщина. С семью верховными боярами и с фаворитом князь Заборовский заодно находился и каждый божий день во дворец к больному царю езжал. Только что великий государь приставился, пропал князь Алексей Юрьевич. Найти не могут, девался куда. Ни молодой княгине, ни в дому, ничего не известно. Пропал без вести, да и все тут. Месяца через два на Москве объявился. С Бироном вместе из Метавы приехал». У курлянца все время в чести пребывал, сама царица Анна Ивановна великим жалованием его жаловала. Оттого и княгиня Марфа Петровна при дворе безотменно находилась. И даже когда бывало сам от князь отпроситься от службы в заборье гулять, княгиню Марфу Петровну государыня с мужем отпускать не изволила, каждый раз указ объявляла быть ей при себе. Сына родила княгиня Марфа Петровна, князь Бориса Алексеевича не изволило его от принять и в конную гвардию вахмистром пожаловать. Мало радости видала дома княгиня Марфа Петровна. Горькая доля выпала ей. Доставалось супружество скорбное. Князь Крутеник был. Каждый день в доме садом и Гамор. А приедет Хмельонда распалиться не в меру и кулакам волю даст. Княгиня Тихая была безответная, только бывало поплачет. С первого же года стал князь от жены погуливать. Ливонские девки у него на стороне жили, да мамзель из француженок. По скорости и в дому завелись барские барыни. И тут никому княгиня не жалобилась. С одной подушкой горевала. Пока мест в Питере жили. Княгиня частенько езжала во дворец и в дома знатных персон. Весело ли было ей, нет ли, про то никому неизвестно. Только живучи в Питере она ровно маков цвет цвела. Получивши прощение, приехал в Петербург девьеров сын. Свиделись. И с того часу в конец разлютовался князь на жену свою. Зачахла она, и локоны носить перестала. Князь редко и говорить с ней стал, с каждым днем лютей до лютей становился. Пока сын подрастал, княгиня с ним больше время проводила. Хоть учителей из французов и немцев приставлено было к маленькому князю вдоволь, однако ж княгиня Марфа Петровна сама больше учила его и много зато от князя терпела. Боялся он, чтобы бабой княгиня сына не сделала. Отпустивши его уж из заборья в Питер на царскую службу, стала княгиня ровно свеча таять и с той поры жила как затворница. Только ее и видали, что в именины, да в большие праздники, когда по мужнину приказу во всем параде к гостям выходила. И тут, бывало, мало кто от нее слова услышит. Все, бывало, молчит. Сидя почти что безвыходно, в своей горнице книги читала, Богу молилась, церковные воздухи до пелены шила. «Гостей, бывает, наведет множество, Господа и барыни с барышнями пляшут до полночи». А княгиня молится. Там музыка гремит, танцы водят, шумное пиршество идет, а княгиня на коленях перед образом. Сколько раз и спать приходилось ложиться ей не ужинавши. Девки вокруг нее были верченые, бросят, бывало, княгиню одну и пойдут глазеть, как господа в танцах забавляются. Начала княгиня глазами болеть, книги читать стало ей невозможно. Жил у князя на хлебах из мелкопоместного шлихетства Кондратий Сергеевич Белоусов. Деревню у него сосед оттягал, он и пошел на княжеские харчи. Человек немолодой, совсем богом убитый. Еле душа в нем держалась, кроткий был и смиренный. Вина капли в рот не бирал. Во святом писании силу знал. Все бывало над божественными книгами сидит, и ни единой службы Господней не пропустит». «Прежде попа в церковь придет, после всех выйдет». И велела ему княгиня Марфа Петровна при себе быть. Сама читать не могла, его заставляла. Выехал князь на охоту. С самого выезда все не задавалось ему. За околицей поп навстречу. Только что успел с попом расправиться, лошадь понесла, чуть до смерти не убила. Русаков почти всех протравили. Пальма ногу перешибла. Распалился князь Алексей Юрьевич, много арабником работал, но сердце не утолил. Воротился под вечер домой, мрачен, грозен, ровно туча громовая. Письмо подают. Взглянул, зарычал Аки Лев. Зеркала до окна звенят, двери до столы трещат. Никто не поймет, на кого гнев простирает. Все по углам до молитву творят. «Княгиню сюда!» — закричал, — докладывает Гайдук дормидонт Княгине сверху сойти не могут, больные в постели лежат. Едва вымолвил те слова дормидонт пал, акис сноп Пяти зубов потом не досчитался. Сам вломился к княгине. Кондратий Сергеевич возле постели сидит, житие великомученицы Варвары, княгиня читает. «А, — зарычал князь, — и сына до того развратила, что на шлюхе женился, и сама с любовниками полуночничаешь». И дал волю гневу. На другой день Кондратий Сергеевич без вести пропал. А княгиня Марфа Петровна на столе лежала. Пышные были похороны. Три архимандрита, священников человек сто. Хоть княгиню Марфу Петровну и мало кто знал, а все по ней плакали. А князь, стоя у гроба, хоть бы слезинку выронил. Только похудел за последние дни. Да часто вздрагивал. Шесть недель нищую братью в Заборье кормили. Каждую субботу деньги им по рукам раздавали, на человека по денежке. В Сорочины весь обед с Заборским архимандритом князь беседу вел от Писания. Толковали, как душу спасать, как должно Христов закон исполнять. «Вот хоть бы покойницу мою княгинюшку взять!» Со смирением и слезами говорил князь Алексей Юрьевич. «Уж истинно уготовала себе место светлое, место злачно, место покойно в селении праведных. Что за доброта была, что за покорность? Да, отцы святии, нелицемерно могу сказать, передал я Господу на причистые руки его велию праведницу. Не по делам наградил меня Царь Небесный столь многоценным сокровищем. Всему нашему роду красой была Акилоза плодовитая». В моем дому процветала, всем была изукрашена, смирением, послушанием, молчанием, доброумием, пощением, нищелюбием, нескверно ложием. Единая у меня радость была: О, Господи, Господи, уж каково мне отцы святые прискорбно, уж каково-то мне горько и поведать вам не могу. Как я без княгинюшки остану эту жизнь, стану мыкать. «Кто дом мой изобильем наполнит, кто за меня Бога умолит?» Утешают князя архимандриты и попы словами душеполезными, а он сидит, кручинится, да так и разливается, плачет. «Нет, — говорит отцы преподобные, — прискорбна душа моя даже до смерти. Не могу дольше жить в всем прелестном мире. Давно, алчу тихого пристанища от бурь житейских». Прими ты меня в число своей братьи, отче святый. Не отринь слезного моленья, причти меня к малому стаду избранных, облики во ангельский образ, так говорил архимандрит у монастыря Заборского. Намерение благое, сиятельнейший князь, но дело Божие должно творить с рассуждением, отвечал архимандрит. Чего еще рассуждать-то? В накладе не останешься. Сорок тысяч вкладу, мало так сто. «Мало, так двести. Копить мне некому. Сын у вас есть», — заметил другой архимандрит. «Князь это Борька? Да коль хочет он, шельмец, живым быть, так не смей ко мне на глаза казаться. И меня погубил злодей, и матери своей смерть причинил. Осрамил злодей нашу княжую фамилию, честь нашу потерял, всему роду князей Заборовских бесчестий нанес». Без спросу, без родительского благословения на мелкой шляхтинке женился. Да ей бы каналье за великую честь было у меня за свиньями ходить. Убил шелемец с каридным делом мою княгинюшку. Как услыхала сердешная про князь Борькина злодейство, так и покатилась. Тут же с ней кровяной удар и приключился. И громко взрыв зарыдал князь Алексей Юрьевич, поникнув головой на край стола. «В несчастье и смиряться должно ваше сиятельство», заметил один архимандрит. «Не пред князем ли Борькой смиряться мне?» вскрикнул князь Алексей Юрьевич, быстро закинув назад голову и гневно засверкав очами. «Хоть ты и архимандрита выходишь дурак, да и тот дурак, кто тебя, болвана, архимандритом сделал. Мне перед щенком, перед скверным поросенком князь Борькой смириться? Нет, брат, жирно съешь!» Ты кутейник, ты не можешь понять, что такое значит шлихетская честь. Да еще не просто шлихетская, а княжеская. Мы гедеминого рождения Этого в пустую башку твою не влезет, хоть ты и в Киеве обучался. Все вы едино, одна же ребячья порода, не понять вам чести дворянской. Смерды вы, в подлости рождены, в подлости и помрете, хоть патриархами сделай вас. «Перед князем Борькой смиряться мне. Эк, что выдумал долгогривый космач. Я его еще в баранирок согну. Покажу, как отца уважать надо. Полушки медной шельмицу не оставлю. Сам женюсь. Я еще, слава богу, крепок. Другие дети будут. Им все предоставлю». А князь Борька со своей подлой шляхтинкой броди себе под оконьем. Кормись христовым именем». За невестами у меня дело не станет. Каждая барышня пойдет с удовольствием. Не пойдет, черт с ней! На скотнице Машке женюсь. Под эти слова стали тризну пить. Примечание. На похоронных обедах сливают вместе виноградное вино, ром, пиво, мед и пьют в конце стола. Это называется тризной. Конец примечания. Архидиакон Заборского монастыря во блаженном успении возгласил Певчие вечную память запели. Все встали из-за стола и начали во свят угол креститься. Князь Алексей Юрьевич снопом повалился перед образами и так зарыдал, что, глядя на него, все заплакали. На силу архимандриты поднять его с полу могли. На другой день много порол, и всех почти из своих рук. На кого не взглянет, за каждым вину найдет». Шлихетным знакомцам пришлось не втерпешь, бежать из заборья собирались. В таком гневе с неделю времени был. Полютовал, полютовал, на медведя поехал. И с того часу, как свалил он мишку ножом дорогатиной, и гнев и горе как рукой сняло. Стареть стал, и грусть чаще и чаще на него находила. Сядет, бывало, в поле верхом на бочонок, зачнет, как водится, из ковша с охотой здравствоваться вдруг помутиться и ковшик из рук вон по полю смех шум гам тут мигом все стихнет побудет это к мало времени опять просияет князь напугал я вас скажет эх братцы скоро умирать придется прощай вольный свет прости прощай житье мое удалое да вдруг и гаркнет пей гуляй перворота, рота рота на работу тысяча голосов подхватит и зачнутся пляс, крик, попойка до темной ночи.